«Мать быстро встаёт, подымая очки на лоб, клубок шерсти падает на пол и катится, распутывая петли вязания. Вонёчек, милый, ждала, ждала, думала, так и не дождусь моего ясно-сокола. Ну, пойдём, идём, и во сне тебя сегодня видела!» Она ведёт его дрожащей рукой к своей постели, где около окна стоит её собственный отдельный столик постилает скатерть зажигает восковой церковный огарочек достаёт из шкафчика чайник чашки чайницу и сахарницу и все время хлопочет хлопочет ее старые сохшие и зловатые руки трясутся проходит мимо степенная старая горничная Покоева девушка лет 50 в синем форменном платье в белом переднике домнушка говорит немного искать на конкорде сергеевна принеси-ка нам мать моя немножко кипяточку видишь ванюшка ко мне в гости приехал Домна низко, но с достоинством по-старинному, по-московски, кланяется семенюте. «Здравствуйте, батюшка Иван Иванович! Давненько не бывали, и мамаш-то все об вас скучают. Сейчас, барыня, принесу, сию минуту Пока Домна ходит за кипятком, мать и сын молчат и быстрыми, пронзительными взглядами точно ощупывают души друг друга.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 «Сниму квартирку, перевезу вас к себе, и будет у нас не житьё а рай, маман! Я на службу, вы хозяйка!» Из глаз старухи показываются слезы умиления и расползаются в складках глубоких морщин. «Дай-то Бог! Дай-то Бог, мальчик Только бы Бог тебе послал здоровья и терпения, вид у тебя!» «Ничего, выдержим мама Этот робкой, забитый жизнью человек...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 Но она молчит. Только ее старческие глаза становятся все печальнее и пытливее. Служба идет прекрасно. Начальство ценит Семенюту. Товарищи любят. Правда, трактатов и преображенский завидуют и интригуют. но куда же им? У них ни знаний, ни соображений. И кой же образование. Один выгнан из семинария, другой просто хулиган. А под Семенюту комар носа не подточит. Он изучил все тайны канцелярщины. Досконально. Стал на начальник с ним за руку.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 мама «Мамал, помилуйте, сыт по горло, куда мне? Обедали сегодня в Праге, чествовали экзекутора. Кстати, мамал, я оттуда вам апельсинчик захватил, пожалуйте». Но он, однако, съедает принесённое блюдо со зверским аппетитом и не замечает, как по морщинистым щекам материнского лица растекаются точно узкие горные ручьи тихие слёзы. Наступает время, когда надо уходить. Мать хочет проводить сына в переднюю,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 — то никитушка говорит ласково семенюта жить что можно не надо только отчаиваться надо бы тебе гривенчик дать да где-то у меня мелочи да будет вам пренебрежительно роняет швейцар я знаю у вас все крупные Идите уж идите настудите мне швейцарскую когда же судьба покажет семенюте не свирепые а милостивое лицо и покажет ли я думаю да ну что стоит ей